Глава 26. Томас позавтракал на веранде, устроенной на крыше гостиницы. Было 9 часов утра, и кроме него здесь оказался только еще один посетитель — американец атлетического телосложения в костюме, громко болтавший по-английски с официантом в гавайской рубашке. Тот постоянно кивал и улыбался. Но, судя по всему, мало что понимал из того, что ему говорили. Томас изучил меню, состоявшее из хлеба и крекеров, а также всевозможных джемов, арахисового масла и сыра. «Если хотите что-нибудь посущественнее, нужно приходить раньше», — сказал американец. «Яичница с беконом здесь все равно не бывает. Однако кофе хорош». Словно из ниоткуда материализовался официант и спросил. Капучино и эспрессо? Капучино. Попросил Томас Граси. Прего, ответил официант, ныряя на кухню, спрятанную под изгибом спиральной лестницы, ведущей вниз на жилые этажи. Улыбнувшись, Томас налил стакан сока и взял завернутый в целлофан кусок сливого пирога. Вы здесь по делам? спросил американец. В отпуске, ответил Томас. — Счастливый человек! — с завистью произнес его собеседник. Протянул сильную руку представился. — Брат Эверсон, компьютеры. Но не продажа, так что можете расслабиться. — Томас Найт, — сказал Томас приборов, приправленный тревогой и нежеланием заводить разговор с незнакомым человеком. — Преподаватель английского языка и литературы. — Ого! — усмехнулся брат. — Надо будет следить за грамматикой. — Можете не беспокоиться, — махнул рукой Томас. — Ваше лицо мне кажется знакомым. Вы раньше бывали здесь? Томас покачал головой. — А я уже в третий раз за шесть месяцев, — пожаловался брат. До сих пор не видел в Неаполе ни черта такого, ради чего мне захотелось бы приезжать сюда в отпуск. Полагаю, у вас есть другие причины? — Возможно. — Уклончиво, — ответил Томас. — Культура и истории — все такое это не для меня. Нагоняет сон, а вы не были тут в январе. — Нет, терпеливо, — ответил Томас, — я впервые в Неаполе. Хм, — пробормотал Бред. вы очень напоминаете мне одного человека. Был тут один парень, я пару раз встречал его в маленьком ресторанчике у порта в тратории Медина. Священник. Вы с ним похожи как родные братья. Он произнес это небрежно, словно образное сравнение, но Томас был как громом поражен. — Это действительно мог быть мой брат, — дрогнувшим голосом произнес Найт. — Он был как раз здесь зимой. — Вы шутите? — Нет, — сказал Томас. — О чем вы с ним говорили? — Да так, — ответил Иверсон, — ни о чем. «Бывает», разочарованно, — разочарованно произнес Томас, сам не зная, что надеялся услышать. «Один раз он был с каким-то японцем», — добавил Иверсон. «С японцем?» «Вы уверены?» — встрепенулся Найт. «Да, что? Просто я довольно долго жил в Японии», — сказал Томас. Таким тоном, будто речь шла о простом совпадении. «Эй!» — воскликнул Иверсон, взглянув на часы. «Мне пора бежать!» Я пробуду здесь еще несколько дней. Может быть, как-нибудь посидим вместе? Американцы, за границей, верно? — Верно, — повторил Томас. Иверсон похлопал его по плечу и ушел. Найт задумался, может ли он узнать что-либо полезное от Брэда. Это казалось маловероятным. Однако у него был такой небольшой выбор возможных действий, что нужно было перепробовать все... Несомненно, то обстоятельство, что Эд был связан с каким-то японцем. Это заслужило пристального внимания. Пока что Томасу предстояло договориться о другой встрече. Ему необходимо было завоевать расположение человека, владеющего информацией, а этого не добиться бычьим напором, громким высказыванием всех своих скептических воззрений и обид. Так что придется действовать тонко. Томасу показалось, что через многие тысячи миль и года он услышал смех бывшей жены.